Глава 23 Недолго думая, я соглашаюсь. Внимание! Спарта согласилась пройти испытание. Внимание! У вас есть время на подготовку. Оставшееся время 167 часов 59 минут 59 секунд. Иными словами, у нас всего-навсего неделя до наступления часа X. Почему я так спокойно дал согласие? На ответ очевиден. Спарта готова. Причем намного лучше, чем на прошлых испытаниях. У моего поселения крепкая армия, закаленная в боях и знающая не понаслышке, с какой стороны стоит держать саперную лопатку. Внешняя стена и ров внутри готовы и станут первой и второй линии обороны. При необходимости всех игроков эвакуируют в долину, тем самым предоставив им надежную защиту. Но даже это не единственная причина. Мне так или иначе вскоре потребуется отправиться в Вавилон с новым караваном, чтобы проверить обстановку в городе, пополнить запас, а также выяснить ситуацию с Хрюшей и ее сообщением. В лучшем случае каравану понадобится примерно две недели, чтобы съездить туда и обратно, не говоря уже о том, что в самом Вавилоне тоже придется потратить время. За столь долгий срок Спарта могла бы сделать новый шаг вперед, чтобы окончательно сократить отрывы других фракций. Столько мастерских и построек можно было бы улучшить. И это не говоря о том, что при новом этапе определенно появятся новые плюшки в системном магазине в виде рецептов. В общем, с требуется продолжать развиваться семимильными шагами, а задержка из очередного визита в Вавилон серьезно нас замедлит. Но особенно болезненным видится мне блокировка Стеллы. Без прохождения испытания она так и будет ждать моего ответа, а это ставит крест на многих способах потратить оставшиеся у меня ебаллы. Я верю, что Спарта выстоит. И к тому же недели будет достаточно, чтобы в том числе переварить появление новых поселенцев и пристроить их к делу. Кивнув собственным мыслям, я шагаю в сторону стремительно расширяющейся плантации. Все же появление 150 игроков не может пройти без последствий. Хорошо еще, что скорость роста нашего славного картофана позволила нам не перейти на выдачу продуктовых талонов. А ведь плантация нужна не только для того, чтобы кормить увеличившееся число жителей. Это наш главный источник дохода. Значит, у вас есть решение нашей маленькой проблемы? Удивленно спрашиваю я, смотря на активно кивающих ботана и гидропона. Кто бы мог вообще вообразить, что заядлый хиппи и умник-эрудит не от мира сего найдут общий язык. И более того, найдут в работе вместе немало интересных решений. «Именно так, мой лорд», — поправляет очки на переносица батан «Мой коллега во время одной из наших познавательных бесед предложил новый способ посадки яблонь». «Коллега?» — усмехаюсь я. «Было бы интересно услышать подробности гидропон». «Конечно, конечно, мой лорд». Расплылся в добродушной улыбке мужчина. «В период, когда мне, скажем так, приходилось немного ограничить свои контакты с властями, я обитал некоторое время в сельской местности. А поскольку имею склонность к выращиванию всего на свете, то подрядился подсобным рабочим на яблочные сады. И вот там я и столкнулся с этим передовым и прогрессивным методом», — важно заявляет Гидропон. Понабрался терминологии, черт возьми, у ботана. Теперь и не признаешь в нем самого главного хиппи и яркого поклонника Иван-чая. Так о каком конкретно методе ты говоришь? Задаю я вопрос. Выращивать яблони можно не только из семян, но и из черенков, сообщает он. Но это не новость. Но если мы используем капельный полив, то яблони начинают плодоносить задолго до того, как вырастут во взрослое дерево. Если в обычной жизни это 1 два года, то здесь мы ожидаем урожая в течение одного-двух дней. Мы уже провели эксперименты. Видит мое изумление ботан. Мало того, что урожай созревает быстро, еще и свойства исходного растения не теряются. Это же вегетативное размножение, то есть яблоки по-прежнему остаются уникальными на всех деревьях. Главная проблема состоит как раз в капельном поливе. Если не создать условия, то черенки не приживутся. Для того, чтобы его организовать, нам нужен соответствующий напор воды. Особенно если речь идет о полноценном расширении яблоневого сада. Вздыхает батан. Как думаешь, водяное колесо подойдет для подобной задачи? Задумчиво произношу я вслух. Было бы замечательно, но, увы, чего нет, того нет. Пожимает плечами батан, а вместе с ним строит грустное выражение лица гидропон. «Не боись, господа интеллигенты!» «Расплываюсь я в Аскале. Водяное колесо у вас будет!» «От вас же я надеюсь получить план по расширению яблоневого сада». «Вплоть до такого масштаба, чтобы Михалычу и его сидроварке всего хватило». «Сидроварка?» — фыркает батан, «Что за нелепое название?» «Все претензии к Михалычу». Отмахиваюсь я от него. «Какое чудное и полное сакрального смысла название!» В отличие от своего коллеги, Гидропон явно оказывается доволен выбором Михалыча. «Хорошо, перейдем к следующему моменту. Это еще что у вас тут растет? Я подхожу к грядкам с тыквой. Однако на новых плодах от чего-то надеты странные деревянные приспособления. «О, это один из наших новых проектов!» Гордо заявляет Гидропон. И тут же вынимает из-за пазухи уже засохшую тыкву. Протянув ее мне в руки, он поясняет. «По сути, тыква является едва ли не идеальной флягой, для создания которой с нашей стороны не требуется практически никаких усилий. Да и сидр в подобной фляги можно разливать без проблем и выдавать солдатам в больших количествах». Дополняет его батан «И, конечно же, магам не забывает вставить еще слово и гидропон. А что самое главное?» – произносит батан а потом шлепает флягой по лбу собеседника, после чего они оба ржут. «Главное, что она практически не бьющаяся. Расколотить, конечно, можно при желании, но глиняная по сравнению с ней рядом не стоит». «Интересно. Задумчиво выдаю я. А одинаковых размеров они достигают за счет этих форм?» «Указываю я на деревянные конструкции». «Все так!» — мотает головой гидропон. «Вы, мой лорд, слышали про квадратные арбузы?» «Не доводилось», — удивляюсь я. «А между тем их выращивают подобным способом», — поясняет он. «Пока тыква маленькая, на нее надевается подобный каркас, и она просто не сможет вырасти больше тех габаритов, что мы задали каркасу». Хитро. Сможете в кратчайшие сроки наладить массовое производство? С любопытством я снова рассматриваю засушенный плод. Ведь это не только удобная и легкая фляга для экипировки войска, но и прекрасная емкость для продажи. Одно дело — вести сидр через степь в хрупких глиняных кувшинах, и совсем другое — в таких порционных фляжках. «Сделаем все возможное», — заявляет батан, на что я довольно улыбаюсь. «Тогда жду от вас результатов в ближайшее время». Тук-тук. Демонстративно стучу я по дверному косяку, входя в мастерскую. «О, лорд Шурик, мое почтение!» — восклицает Патрик, отвлекаясь от очередного кожаного нагрудника на деревянном манекене. Пожав ему руку, я невольно улыбаюсь. «Рад тебя видеть, Патрик». «Как обстоят дела в мастерской? Интересуюсь мужчина Тот теперь отпустил подобие косички на затылке, чем еще сильнее стал смахивать на какого-то заезжего серфингиста. Впрочем, несмотря на это, сам Патрик серьезно пересмотрел свои взгляды на жизнь с момента нашей первой встречи. А ведь и не прошло и нескольких месяцев. «Работа, как всегда, выше крыши, но я не жалуюсь!» «Даже наоборот. Рад тому, что хоть где-то я пригодился». Ухмыляется Патрик, предлагая мне присесть за небольшой столик в самом углу кожевенной мастерской. «Может, отварчику?» «Что у тебя там?» Интересуюсь я, заглядывая в глубь деревянной емкости. «Да так, побочный продукт от Лолы». Пожимает он с улыбкой плечами и разливает в две кружки содержимое. «Избавиться от кофемании достаточно трудно. А из-за того, что я постоянно торчу здесь, в кожевинной то времени на поиск альтернативы совсем нет. Вот и травлюсь ее травяными отварами. Гадость редкостная, но мои запросы полностью удовлетворяет. Я аккуратно отпиваю еще слегка теплый отвар, после чего едва ли не корчусь в гримасе отвращения. Ха -ха -ха, я ж говорил!» — смеется Патрик. «Похоже, никто не в состоянии пить эту бурду, кроме меня самого». И с гордым видом он опустошает свою кружку. «Какой ужас!» С горькой улыбкой ставлю на столик емкость с жидкой смертью. «А я-то думал, что ты ни за какие ковришки не будешь хлестать нечто подобное литрами». «Люди меняются», — вздыхает Патрик. «Как и их вкусы». «Сейчас я даже не представляю, как мне мог нравиться карамельный раф с дополнительной присыпкой и сливками. И обязательно с кружком ванильного мороженого». «Вот теперь ты больше похож на себя прежнего». Киваю я с облегчением. «На типичного хипстера». Закатывает глаза мой собеседник. «Ага. Дай тебе клетчатую рубашку, очки и картонный стаканчик в руке. И никто не отличит. Серьезно говорю я». Секунд десять мы грозно играем в гляделки, после чего дружно фыркаем от бредовости построенного образа. «Что правда, то правда. Я и сам не ожидал, что сумею найти удовольствие в работе кожевником», произносит Патрик. «Работа тяжелая и пыльная, но она будто открыла мне глаза». «Знаешь, чего я боялся в прошлой жизни больше всего? Облегающего латекса? Делаю я предположение И его тоже. Но самый серьезный страх у меня был в том, что я не сумею найти свое место в этой жизни», — признается Патрик. «Это мерзкое ощущение, когда ты постоянно ощущаешь себя чужим в собственной жизни. Плывешь по течению, вдаешься в крайности, только бы отыскать себя». Но путаешься только сильнее или погружаешься так глубоко в собственную ложь, что уже и сам себя не узнаешь. Звучит знакомо. Честно говорю я. С подобной ситуацией, пожалуй, встречался практически каждый человек в той или иной этап своей жизни. Его я познал, когда только-только поступал на исторический. Хорошие баллы ПЭГ, столько перспектив, столько возможностей и абсолютное непонимание, куда следует двигаться и как быть». Может, система для того и обозначила свою цель для игроков — абсолютная власть. Она дала нам всем ориентир, показала четкий путь на самую вершину. И от тебя требуется лишь встать на него или же избрать нечто свое. Хм. И вот опять потянула на философию. Так а что привело вечно занятого лорда в мою скромную мастерскую? Интересуется Патрик. Я планирую новый караван Вавилон. Сообщаю. И если в прошлый раз мы туда собирались практически наугад, то теперь я хочу тебе сообщить, что твои изделия пользуются там бешеной популярностью. «Я уже про это немного знаю», — смеется он. «Рассказали?» — спрашиваю. «Не только», — поясняет Патрик. «А знаешь, как твои поделки теперь называют в Вавилоне?» — продолжаю я. «Удивите меня, лорд Шурик!» — отмахивается он, не веря в то, что я еще в состоянии того удивить. «Патрички!» «Как-как?» Не верит мне мужчина. «Патрички!» Они самые. Складываю руки на груди. «О, великая система! Срамотат какая!» Прячет лицо в руках Патрик. И безвкусица «А мне кажется, еще ничего». Хмыкаю я на бурную реакцию кожевника. «Впрочем, чего это я?» Могло бы оказаться куда как хуже. Обреченно опускает руки мужчина. «Только подросшее мастерство и успокаивает». «Серьезно поднял профессию кожевника?» Удивляюсь я. Аж на три уровня прокачался. Гордо выпячивает грудь Патрик. Как выяснилось, система не так проста, как кажется. Далее Патрик рассказывает мне совершенно новые детали о развитии производственной профессии. А именно то, что она растет не только от повторения тех или иных действий или производства новых изделий, но еще и от известности мастера. Патрику за время нашего пребывания в Вавилоне несколько раз приходили сообщения от системы такого вида. Ваша известность растет. 100, 300, 500, 700, тысячи игроков заинтересованы в вашей продукции. Получен опыт и так далее. То есть, пока военные специальности качаются в прямом сражении и тренировках, производственные профессии вынуждены опираться на качество изделия и их популярность и востребованность у игроков. Чем крепче их репутация, чем известнее их имена, тем больше бонусов, бафов и наград от системы ожидает мастеров. Выходит, что противостояние между фракциями не избегут и производственники. Война между поселениями — это не только брецание оружием, схватки за ресурсы, но и борьба за репутацию и влияние на своих соседей. У какого кузнеца захотят купить меч? У того, кто выходец из того же Вавилона, или у жителя задрипанного и неизвестного полиса? Может, купят и у последнего, но только при условии бросовой цены. А при всех прочих равных выбор пойдет на того, который уже успел себя зарекомендовать. Короче, мастера сражаются не в открытом поле, а в собственных мастерских, продвигая свое имя и славу в массы. Интересное наблюдение, как ни посмотри. А еще я хотел отдать тебе твою долю с продаж патричек Я смотрю за реакцией Патрика, передавая сотню с небольшим ебалов. Как и договорились, половина от выручки». «Спасибо!» — подкидывает монеты воздух Патрик, присвистнув от их количества. «На лице у него написана явная радость, чего я даже не ожидал. Не похож он на человека, который гонится за прибылью». «Уже придумал, куда их вложить?» — спрашиваю я. «В себя и свою мастерскую, конечно же», — заявляет мужчина. «Чего еще с ними мне делать?» «Да и в навыках подрасту как раз. Здесь я рассчитываю на вашу помощь, лорд Шурик». «Конечно. Заверяю я его». Ведь раз могут качаться простые солдаты и маги, то почему не способны производственники? Правда, им, в отличие от первых, требуется еще и отдельная статья расходов на рецепты, схемы, чертежи и даже навыки. В на одно лишь поднятие уровней не было никакого смысла. И это понимаем как я, так и Патрик. Более того, Патрик, за твой вклад в наше поселение я предлагаю тебе стать гражданином Спарты. Протягиваю я мужчине руку. Тот задумчиво сводит брови над переносицей, после чего качает головой. «Уж извините, мой лорд, но вынужден отказаться». «И в чем же причина?» «Уже не слишком удивляюсь я, скорее ожидая подтверждения своим выводам «Впервые в жизни мне удалось создать что-то свое», — подкидывает ебало на ладони Патрик. «Стать винтиком большого механизма — это, конечно, замечательно, но я лучше останусь тем, где я сейчас нахожусь». «Мне нравится мое дело, и нравится смотреть, как оно шагает вместе со мной вперед. А с подобным бонусом у меня мотивация будет явно побольше». Он снова звенит монетами, из-за чего я невольно усмехаюсь. «Ты неисправимый хипстер, и борцун за права и все хорошее. Качаю головой. И никогда им быть не перестану». Демонстративно трясет кулаком куда-то в потолок Патрик. «И развитие крафта прекрасно в это укладывается». Всю жизнь мечтал о чем-то подобном, но дальше разговоров дело не заходило. А здесь, само собой, как-то вышло. Разговор с Патриком длится не один час. За это время мы многое успеваем обсудить. И будущий фасон кожаной брони для Валькирии, и сотрудничество с Тохичем и Алисой. Ведь для многих наших задумок требовались не только познания в металлургии, но и опытный кожевник. Обсудили и совместное развитие мастерской, и самого Патрика как мастера. По сути, я пытался создать аналог государственного частного предприятия, где Спарта и Патрик работали на равных условиях. Ведь коммунизм не коммунизм, но денежная реформа внесла ряд корректировок в положение мастеров в моем поселении. Теперь они свободно могут производить товары для свободной продажи. Как внутри Спарты, так и снаружи. И естественно зарабатывать. Но вот развитие его полностью зависит от меня, поскольку только лорд может покупать новые чертежи и рецепты. Доступа к стейле у мастеров нет. Вавилон, судя по всему, решил этот вопрос, продавая рецепты. Я пошел немного другим путем. Все развитие оплачивается в равных долях, 50 на 50 им лично и с партой. За исключением прокачки самого Патрика по уровням, тут, как говорится, хозяин-барин. За это он должен выполнять госзаказ в виде изделий для армии или для хозяйства. А вот в свободное время может изготавливать свои патрички или другие товары на продажу. Причем доход мы делим пополам, ведь на полисе лежит и логистика, и охрана, и сам процесс продажи. Кстати, мастерскую кожевенника предстоит увеличить сразу на два уровня, ведь Патрик уже взял третий уровень мастерства. На такой же схеме я договорился и с Лолой, Девушка была довольна от того, что ее профессия поднялась на два уровня. А все благодаря тому, что женская часть жителей Вавилона просто была без ума от ее косметики. Ну да, сейчас ведь мало кто задумывался о воспроизведении удобств из прошлой жизни. Тут бы порой в мире системы выжить сначала, а затем беспокоиться о подобных мелочах. Собственно, Лола теперь будет больше отвечать за производство лекарств для внутреннего пользования и косметики для продажи на внешний рынок. Ее же работу, как помощницы Сквидварда, возьмут на себя медсестры, которых врач уже готовит какое-то время. А то на присмотр за больными времени у девушки просто не хватает. Надеюсь, подобное разделение работы нашей медицинской службы пойдет только на пользу Спарте. А также хочется верить, что времени откорректировать будущий механизм партнерства у меня еще хватит. На примере Патрика и Лолы можно будет выявить те или иные подводные камни и уже дальше продвигать подобное решение для остальных мастеров. Ведь здесь проходит тонкая грань между интересами Полиса и личной заинтересованностью. Мне хочется взращивать собственные таланты, а видя, что система это оценила, желание вырастает вдвойне. Отмеренный на подготовку срок пролетает просто в мгновенье ока. Новые поселенцы в полном составе прошли через Министерство образования. Они получили инструктаж и заполнили анкеты. Сразу после испытания мы приступим к их распределению на будущие рабочие места. Буквально в финальный день был вбит последний гвоздь в новые бараки. Теперь, в случае чего, поселенцы смогут туда спрятаться, предоставив воевать специально подготовленным для этого людям. Внешняя стена и ров готовы к встрече неприятеля. Валькирии и фалангисты находятся в отличной форме. Десяток сержантов сейчас и вовсе стоят под командованием Гюнтера как нового капитана кавалерии. Одиннадцать всадников на кабанах ожидают за внутренней стеной. Остальные солдаты выстраиваются в четыре линии, чтобы быть готовыми к атаке с любого направления. Новички все запираются в построенных бараках, а жители, которые регулярно проводили тренировки в качестве легкой пехоты, становятся вдоль внешней стены спарты. Валькирии стоят в резерве, готовые заткнуть возможные дыры. Я же стою на внутренней стене, наблюдая за опустевшим посадом. Легкий ветер проносится со стороны леса, срывая вслед за собой зеленые листья. Система своевременно сообщает о начале новой атаки. «Внимание! Испытание начинается!» Условия победы. Выживание не менее 50% игроков Спарты. Условия поражения. Лорд Спарты погиб или смерть более 50% игроков Спарты. Половина жителей должна уцелеть? Это что-то новое. Раньше условия касались самого лорда, то есть меня. Да что такое может убить сразу половину из нашей толпы? И в этот момент от мысли меня отвлекает неприятное гудение. Оно нарастает и вскоре становится повсеместным. Такое, что аж в ушах звенит. Все собравшиеся тревожно оглядываются в поисках источника шума, но так его и не находят. Пока один из наблюдателей на смотровой вышке не произносит «Что это, черт возьми?» Над лесом поднимается черное непроглядное облако, которому даже удается заслонить само Солнце. Кажется, что наступает конец света. Облако зависает и вдруг обрушивается на Спарту. Конец пятой книги. Читал Петроник.